Глава 18. Шестью месяцами ранее. Подворье Белозерского князя Стемида Большого. «Гадун, я здесь решаю, кто годен в одроке, а кто нет». Стемид Большой взирал на мальчишку сверху вниз, довольно-таки свирепо. ворочь тебе сло тебе не по плечу. Значит, будешь детским». «Илья!» – звонко выкрикнул сын боярина воевода Серегея. «Так меня зовут родичи!» «Запомни, дядька Стемид, если хочешь, чтоб я тебе служил». Трувор, успешный познакомец с норовым Ильи Годуна, вдобавок нахватавшегося дерзостью урода Машеговичей, расхохотался. А вот его старший брат, Стемид Белозерский, был попросту обескуражен. Не привык князь, чтоб этакий дрыщ позволял себе нахальничать. Властная Стемидова душа требовала врезать сопляку и отправить на конюшню, стоило чистить. Но Стемид варяг. Князь. Значит, человек чести и правды. А по правде наказывать мальца не за что. Каждый может проситься в отроке. И настаивать тоже, тем более родич. А Гадун родич и есть. Ведь старый Рерих сейчас в роду у Серегея. А сей мелкий дерзкий молец, бояре-новоеводе, сын. И бересты с пареньком пришло две. Одна от отца его, Серегея, а вторая от Рериха. В первый молец именовался Ильей. Во второй – Годуном. В первой была просьба обойтись с малым, как собственным сыном. Во второй – повеление научить парнишку варяжской правде. стимит подсчитал воеводу-боярина, но Рерих – старший в роду. И от того, что он отдал княжение Стемидову отцу, его старшинство никуда не делось. Следовательно, учить мальца надо так, как хочет Рерих, и звать так, как хочет Рерик. А тот звал Годуном или Гошкой. Илья не спорил. «Рерик пистун, ему можно, а если нельзя, то прилетит палкой по спине, и сразу станет можно». Князь Стемид не знал Илью, потому проверял. Илья тоже не знал князя и тоже проверял. «Если Стемид большой, слеплен из того же природно-варяжского теста, что и рёрик то...» А плеуха прилетела миг. Только мимо, потому что Илья нырнул, и мозолистая длань прошла над макушкой. Трувор еще больше развеселился. А Стимид сердиться не стал. Будь здесь в тереме еще кто-то, возможно, он и осерчал бы. А может и нет. Понравилось Белозерскому князю, что, уворачиваясь, мальчишка не назад, а вперед шагнул. Да и увернуться от Стимидовой длани непросто. «Илья, значит?» — рыкнул он. «Добро. Пусть будет Илья. Илья детский. Вот когда наберешь силу да вес, чтоб большое весло в одиночку крутить...» Отрок перебил дерзкий мальчишка. Как бы в дружинные за одну и лишь силы брали, так слепая кобыла, что жернов крутит, в раз в старшей гриде опоясалась. Ловко отбил. Ты с ним лучше не спорь, опередив брата, заявил Трувор. У него на одно твое слово своих десять. Без малого год с дружиной Йона Хузари находил. А у Машеговичей быстрее языка только стрела летают. — Будь ты сыном моим, — проворчал Стимит, — я в тебя плеткой хорошенько поучил. — Но нельзя, как сына. Слово Рериха выше слова боярина воеводы. А правда, Кривды не терпит. — Надо, учи, — покладисто ответил Илья. — Боли не боюсь, хоть до смерти бей. Хотя нет, до смерти не надо. Родня опечалится. А так давай, испытай, коли желаешь. Увидишь, что годен я в отроке. — А ведь не врет, — глянул мальчишке в глаза, определил Стимит. Не врет, подтвердил Трувор, подмигнув Илье. Стал бы он рот ложью позорить. А все же сила вот руку нужна, не желая уступать Белозерский князь. И не только грести, вот хотя бы лук натянуть как следует, чтоб бронь пробить. А зачем мне ее пробивать, опять не удержался, перебил Илья. Я лучше стрелой в глаз ударю. Зачем хорошую вещь портить? У белки глаз мельче, а я ни разу не промахнулся, верно, дядька Трувор? Враг не белка, он твои стрелы ждать не станет. Да и с стрелять не с земли. Ее, знаешь ли, раскачать может. Знаю, может, но всяко не сильнее, чем коня в галопе. Почти год с юнохом Машеговичем напомнил брату Трувор. Хузарская выучка. Он явно получал от разговора удовольствие. Учил меня дедка Рерих, немедленно уточил Илья. Юнош только доучил, чему смог». До природного хузарина мне, как вороне до да сокола. Сказал и опечалился, но тут же вспомнил, что воину показывать слабость не положено, и вновь задрал нос кверху. Ох и нахальный же вид, так и хочется. Но нельзя, только по правде. Ты меня испытай, дядька Стемид, попросил малой. Выстави против меня любого из отроков своих. А коли за мной будет победа, все увидит, что не по родству, а по праву меня опоясаешь». «Во, как хорошо!» — сказал. Вовремя вспомнилось, что дед Рерих про князя и дружину говорил. «Мало-мало, если тебя один лишь князь примет. Надо и чтоб братья твои тебя достойным сочли. Это у чужих кровное роство тебя наверх поднимает, а у варягов, главное, правда. Покажи, что достоин, и хоть в князья. Природный варяг», — вещал Илье Рерих, «над прочими братьями не потому стоит, что природный, а потому что лучший». «А ты, репка-сурепка, не природно не природный, а принятый, тебе, чтоб славу свою доказать, надо бы намочь любого природного на колено поставить». Трувар опять подмигнул. «На этот раз брату. Видишь, мол, что не только нахален молец, но и разумен не по годам. Такой, если в бою не пойдет, то непременно в воевода выйдет». Стемид покачал головой. «Не потому, что был с братом не согласен, а потому, что именно он, Стемид Белозерский, Сейчас оказывался тем, кому надлежит позаботиться о том, чтобы нахоленок дожил до своего воеводства. Как сына просел воевода Серегей. Сына бы не допустил. Детский он и есть детский. Если оказался в бою, за ним старшие присмотрят. А отрок не из тех, кого берегут. Он сам спины гридней в бою оберегает, если до дошло. Так что по уму следует оставить мальца в детских. целией будет». Но если по правде, должен Стемид его проверить. Должен. Хорошо, решил князь Белозерский, будешь биться. Справишься, возьму в вотроки. И медвежатиной кормить буду, чтоб силу быстрее набирал. Если справишься. Только не справишься, ты подумал, Стемид, уж я об этом позабочусь. Для твоего же блага, маленький Сергеевич. Ты шутишь, отец, поинтересовался младший сын Стемида Большого. Я должен сражаться с этим цыпленком? Да не буду я. Перун молнии руки. Еще как будешь, ревкнул белозерский князь, которому сегодня с избытком хватило нареканий с малолетним нахалом. И будешь обращаться с ним нежнее, чем с новорожденным жеребенком. Если ты, Руат, портишь ему шкурку или храни нас в что-нибудь сломаешь, в весенний поход мы уйдем без тебя. Ты не сделаешь этого, отец, неуверенно проговорил Руат. «Ты сомневаешься в моем слове?» — прорычал стимит Большой, поднимаясь со своего княжеского стула. Руат испугался. Давно он не видел отца в такой ярости. Последний раз, когда тот узнал о том, что свейских зверобой видели на княжеских тюленях-лежаках. «Неужели это из-за мелкого братца Богуслава?» — подумал княжич. «Да не может быть». Но перечить отцу не рискнул. «Велено уложить мальчишку уложим. Бережно? Уложим бережно». Руад видел приехавшего сегодня утром боярича мельком и успел отметить лишь то, что Малет зачем-то вырядился в боевую бронь, будто на битву приехал, а не к родичам в гости. Бронь, впрочем, была замечательная. Куда лучше той, что висела на распялках в святилище Руада. А чему удивляться, отец Мальца богатейший киевский боярин и был воеводой самого Святослава. Вот уж когда добычу привозили столько, что грить золотыми ложками кулеш у минала. Руат не завидовал, мир велик, настоящим воинам добра хватит. «Ну, малец, какое оружие ты выбираешь?» добродушно поинтересовался Руат. Собравшаяся на подворье детинца малая дружина Стемида, 106 воев, гридней и отроков, в большинстве природных варягов, пахарей моря и сеятелей смерти, обменивалась насмешливыми замечаниями. Громко советовали руаду ходить поаккуратней, чтоб случайно не раздавиться противника. Всерьез будущий поединок никто не принимал. Руат статью пошел в отца, рослый, широкогрудый. Малолетний гость росточком Руату чуть повыше зерцала. Захотел князь повеселить дружину, значит, повеселимся. Я бы выбрал лук, серьезно проговорил Малец, который, вот смеху-то, все воспринимал всерьез. Но это было бы нечестно, Из вас, северян, стрелки не очень-то». Двор так и грохнул. Руат тоже осклабился. Дядька Трува не рассказывал ему насчет битых в глаз белок. Малец спокойно переждал, пока хохоту техника да это и продолжил степенно. «Потому я выбираю мечи дротик. Дротик пусть будет учебный, без железка. Не хочу батюшку моего в расход вводить, виру выплачивать. Да и негоже это. Мы ж с тобой, Руат, родичи». «А кто родича кровь пролил, тому удачи не будет». Последние слова его услышал только Руат. Хохот дружинников напугал даже привычных ко всему ворон, детинца. «Как скажешь», — спокойно отозвался княжич. Он уважал мужество. «Кем бы малец себя не мнил, но выйти с оружием против воина-варяга, который вдобавок ходил в отроках только потому, что князь ждал от сына какого-то особого подвига? Нужна немалая храбрость, чтобы на такое решиться». Так что пусть храбрится малый, это правильно. Лучше хвастать, чем выказывать страх. Илья говорил и изучал своего соперника. Крупный и сильный. Почтил Берозерский князь сына Серегеева, собственного сына вывел в поединчики. Хороший противник, спокойный, сильный, опасный. С сильным будь слабым, со слабым сильным. Так учили Илью. Но тут прикидываться бесполезно. Руацтемидович и так знает, что сильнее. Да так оно и есть. И в этом слабость княжича. Не будет он биться всерьез. Пожалеет. Потому надо одолеть его раньше, чем поймет, что недооценил Илью. И они станут биться на равных. Ага, учебный меч и полуростовой щит. Илья так и думал. Смять, оглушить, задавить. но берегись, Белозерский княжич, сейчас я тебя удивлю. До первой крови рявкнул стимит большой, и гогот на подворье мгновенно стих. Бой! Дротик прилетел точно в переносицу Руада. Звяк, княже чуть наклонил голову, приняв удар на лобьем шлема. Будь перед ним настоящим воин, не рискнул бы, но бросок был так себе, петушиный клевок. Теперь шаг вперед, ленивый маг щитом, и из-под щита быстрый длинный понизу, плоскостью клинка по ногам. Небось не ожидает прохода снизу. И все. Ногу у мальцу не сломает, но приголубит как следует. Хромать ему потом дня три. Ничего, перетерпит. Есть. Подбитый учебным мечом малой отлетел в сторону, но тут же вскочил. Левая рука повисла плетью. Удар пришелся по ней, а не по ногам. Крепкий удар. Рука в раз отсохла. Илья тоже недооценил противника. Быстроту его недооценил. Началось все ожидаемо. Щит вперед, чтобы перекрыть обзор. Но Илья только этого и ждал. Метнулся лаской понизу, сбоку под край щита, резнуть мечом по ноге. Легонько, чтоб кровь пустить. И победа. Не успел. Продольный мах длинного меча шип Илью во время выпада. Больно. Илья перекатом через здоровое плечо вышел в боевую стойку. А хуже того, рука сразу онемела. Вот же бугай здоровенный. Ну какой быстрый! Бил бы не плоско, а краем точно бы кость сломал. А был бы меч боевой? Прощай, рука. Быстрый взгляд на мощную ножищу. Эх, самый малость не достал. Порвал самый край штанины, дырка на полвершка, не более, самым кончиком. Обидно, не бывать теперь Илье отроком князя Стемида. Больше его Руат к себе не подпустит. Ну а побегать княжищу придется, так просто ему Илью не достать. Руад перехватил взгляд мальца, скосил глаза вниз, боковым зрением продолжая держать шустрого боярича, и увидел махонькую, еле палец просунуть прореху на льняной штанине. Сразу сообразил, откуда она взялась, и восхитился. Достать Руада на первом же выпаде не мог никто из тимидовых отроков. И далеко не каждый из гриди. Бусть рука мальца на пять длиннее проколол бы мясо до кости. Никто бы и слова не сказал. «Младший со старшим вправе биться боевым оружием в полную силу. Или нет?» «Ты колол или резал?» – громко спросил Руат. Вопрос его поняли пятеро. «Стимит», «Трувор», «Двое старшей гриди» и «Сам Илья». «Резал!» – буркнул приемный сын Серегея. «Добивай давай, а не разговоры разговаривай!» «Ай да малец!» – восхитился Руат. «Пожалел меня!» «Младший старшего не щадит. Берегут друг друга в учебном бою только равные». Руат уронил щит и, глядя на маленького боярича прямо в глаза, рванул зубами кожу на шуйце. Затем показал гриде выступившую кровь. На этот раз его поняли только двое. Трувор и отец. Стемит кивнул одобрительно провозгласил. Победил Илья, сын Серегея. Он видел выпад малыша оценил его по достоинству. Подрастет, великим воином станет, а пока в бою о нем Руат позаботится. Кровью поклялся сын. Руат подмигнул изумленному Илье. «Не грусти, братец», — сказал он маленькому герою, — «мы с тобой еще поиграем железом. Но не сегодня. Сегодня мы будем праздновать». А старый Рерих верно ведун. «Ничего, кроме правды, не нужно юному Сергеичу», — подумал стимит «Нет в мальце изъяна». Но задача Рерихова от того легче не станет, потому что у каждого бога своя правда, а малый не Перун уклоняется, а Христу. И даже если примет отрок сердцем основу варяжскую, это еще не значит, что Перун молнии руки примет его. Оба они ревнивы, Перун и Христос, а душа у воина одна, на две части не рвется».